Глава пятая О фельдмаршале одно лишь тебе скажу. Он один из людей, коей в долгих веках счетны. Чуды, им всем бессмертным для нашего оружия походе, показанные, тебе из ведомостей и реляций довольно известный Но как ты он их не читаешь, что пишу, что Бог на душу положит. Впрочем, кто не видел глазами отверстых гробов смерти, тому постичь сие трудно. Еще многое ужасное есть впереди на всяком шаге, а всего, сказывают, ужаснее протянутой над безднами в землях швейцарских «Чертов мост» или, по-ихнему, «Тейфельсбрике» «Передо мною в поднебесном воздухе». Высятся над плавающими тучами неодолимые высоты Альпов, но, как я сказал, что мы под водительством всего непобедимого вождя взлетим на оные превысокие хребты, как бы орлы. Верь моему слову. И все в один голос в армии также полагают, что в недалеком времени, преодолев стихии, «Возьмем мы французские цитадели, армии их изничтожим, прострем действия на Париж, и скоро Лудовик XVIII, опровергнутый безумными одноземцами с древнего французского престола, на сей престол, к вящему удивлению света, будет вновь возведен бессмертным мечом итальйского». Шталь перечел конец своего письма к Иванчуку и остался доволен. Пожалел, правда, что написал «Древнего французского престола». Лучше было бы сказать «Древнего престола французского». Кроме того, Людовик XVIII, собственно, не был королем. Шталь старательно замазал слово «вновь», переделав его в толстую черточку. «Опровергнутый» нельзя было исправить, да и не нужно. В начале письма Шталь сообщал о своих успехах по службе и описывал ужасы войны. В разговоре он никак не мог бы выражаться таким слогом, но писать иначе ему показалось бы странно. Такие письма были для него, собственно, главной наградой за все трудности, опасности и лишения которым он подвергался в походе. Здесь этим он никого не мог удивить. Но на штатских людей в Петербурге описание ужасов войны, очевидно, должно было произвести сильное впечатление. Шталь догадывался, что Иванчук признает его картину «приукрашенной». Но так как он признал бы ее «приукрашенной» все равно, даже если бы в письме была одна чистая правда, то Шталь добавил от себя ужасов с расчетом на скидку, которую сделают петербургские друзья. Он приписал еще несколько строк и запечатал письмо, соображая, через сколько времени оно приводит в Петербург. Путешественник, остановившийся проездом в таверне и согласившийся, как сказали австрийцы, взять с собой письма, ехал, вероятно, в Вену. Оттуда сообщение с Россией было правильное и частое. Письма могли дойти почти так же скоро, как при отправке с курьером. Шталь заботливо и любовно запер письменные принадлежности в походную шкатулку, где для них было предназначено особое углубление. Надел фуражку и вышел из палатки. Шел пятый час. Следовало бы прямо пойти в лежащую верстах в двух, деревушку Сиджирино. Там было велено всем собраться для ознакомления с изданными фельдмаршалом правилами горной войны. Но путешественник, по словам австрийцев, остановился в розовой избе, сейчас за рекой. Еще можно было поспеть, если идти быстро. Шталь спустился с холма, на котором недалеко от стоянки Мулов была расположена его палатка именуя единственную улицу Таверне, узенькую, крутую и пыльную улицу Королевы, направился кратчайшей дорогой, пробираясь по фруктовым садам к речке Ведежио. День был светлый, не жаркий Утром накрапывал дождь, но земля уже высохла, и пыль велась даже в садах. Шталь остановился у мостика, отыскивая розовую избу. Ему не трудно было узнать ее, за рекой домов было очень немного. Несколько мальчишек обступило иностранца со шпагой. Увидев, что в нем нет ничего опасного, они немедленно направились за ним. Как только Шталь ступил на мостик, мальчишки точно ждали повода для своего любимого развлечения. Сбежали в воду с отчаянным видом, размахивая руками, и по камням с криками перешли на другой берег. Река была довольно широкая, но глубиной не более фута. Офицер не делал ничего необыкновенного и быстро шел дальше, не оглядываясь и не вступая в разговор. Мальчишки разочарованно перебежали назад. Шталь свернул к избе. Она в самом деле была странного розового цвета. Из трех ее окон одно было глухо закрыто доской, другие два с отодвинутыми зелеными ставнями задернуты белыми занавесками. Наверху над ними, в стене, было еще одно крошечное оконце, закрытое какой-то сеткой. Перед ним на полочке стоял горшочек с цветами. На каменной скамейке под веревкой с сушившимся бельем сидела старуха-хозяйка. Шталь заговорил с ней по-итальянски, но она, по-видимому, знала, что ему нужно». С утра в избу беспрестанно приходили с письмами офицеры, и, перебив его, ворчливо сказала, что русского сеньора нет дома, а письмо можно отдать сеньоре. Надо постучать в окно. — Так это русский? — подумал Шталь. Без причины сердце его вдруг застучало. Заторопившись, он вынул из кармана письмо и отдал старухе с просьбой передать сеньору, когда тот вернется. Старуха, ворча, встала, вытерла руки о фартук, недоверчиво взяла письмо за угол двумя пальцами и постучала в ставень самого большого из окон, придерживая ставень рукою с письмом. При этом лицо ее стало ласковым и заискивающим. Очевидно, она была довольна постояльцами. В избе послышался шорох. Шталь уставился в окно с волнением, которая потом очень его удивляла. Что-то мелькнуло, занавеску отдернули. Он чуть не вскрикнул. Перед ним была Настенька. Шталь тотчас узнал ее, хотя изменилась она чрезвычайно. Она протянула руку за письмом, жмурясь, бегло взглянула на Шталя, сказала ласково «Будьте покойны, ежели доедем, отдадим непременно». И вдруг стало белее занавески. Старуха глядела на них с недоумением. Шталь сорвался с места, быстро открыл дверь и вошел в избу. Рыжая кошка бросилась в сторону. На него пахнуло сырой прохладой. Настенька окаменела стояла у стены с письмом в руке. Он с порога смотрел на неё и видел с ужасом, как она изменилась. Эти отяжелевшие губы. Шталь не находил в себе следов прежней любви. Перед ним был чужой человек, с которым нужно было вести тяжелый разговор. Но он чувствовал, что было что-то красивое и поэтическое в этой его остановке на пороге комнаты. «Эх, сапоги запылены!» Он подошел к ней, взял ее за руку. «Поцеловать?» — Нет, еще не надо. — Как вы сюда попали? — деревянным голосом спросил он. Настенька долго не могла ответить. — Мы из Неаполя, — прошептала она, наконец, удерживая рыдания И он здесь. Она кивнула головой. Шталь не знал ни что делать, ни что говорить. — Я тоже из Неаполя. Где же вы там были? — Не знаю. В Кре... «Вы на войну едете?» «С войны и на войну. Завтра утром уходим в горы». Они молчали. «Так что же вы, как вам?» Начал он и остановился. Настенька отвернулась и зарыдала, выронив письмо и закрыв лицо руками. Шталь поднял письмо, подул на него. «Жалко, запачкалось» и положил в кучку писем, лежавшую на столе. На верхнем конверте было написано «Гедвиге Альбертовне, баронессе Каульбарс». «Какая это баронесса Каульбарс?» «Смешное имя!» «Гедвига Альбертовна», — подумал он. «Надо, однако, подойти к ней». Он приблизился к Настеньке и легко потянул ее руки от лица, «Не надо плакать», — сказал он шепотом. Настенька, вздрагивая, закусив распухшие губы, вытерла глаза платком. «Вы не переменились. Такой же, как был. А я?» «И вы мало переменились». «Неправда. Я знаю». Она опять заплакала. Он думал, как ужасно она изменилась. «Что же теперь будет?» Думал, что старуха за окном все слышит, что могут прийти другие офицеры с письмами, что он теперь, наверное, опоздает на службу. Настенька рыдала все сильнее. Он оглянулся, нет ли воды. С интересом все рассмотрел. Закопченный потолок на черных тяжелых бревнах, огромный очаг, над ним раму с развешенной медной посудой. Верно, это у них считается главным украшением. Две косы в углу, какую-то рухлядь на стене, сундуки, перевязанные толстыми веревками. Этих сундуков у него прежде не было. На стое стояли зеленый графин и кружка. Шталь вспомнил, что именно это и было ему нужно. Он взял графин. В кружку полилось молоко. Штальу стало смешно. Он вышел на порог и спросил воды у хозяйки. Старуха зачерпнула кружкой в бочке и подала ему, неодобрительно и вместе радостно на него глядя. Шталь вернулся и нежно подал Настеньке кружку. — Что ж теперь? Эх, досадно опоздаю. Достанется. Он оторвал ее руки от лица и поцеловал ее сначала в руку, затем в щеку. Вдруг запах Вздохов Амура ударил его. Он увидел Петергофскую дорогу, Большой канал. Шталь точно теперь лишь узнал Настеньку. Рыдание внезапно подступило у него в горлу. Он сел, посадил ее к себе на колени, чувствуя прилив любви и нежности. Настенька схватила его за голову и стала покрывать поцелуями. «Смотри, чтоб тебя не убили! Буду стараться!» ответил он без улыбки. «Когда вы уходите?» «Завтра в шесть. Война скоро кончится. Мы увидимся в Питере». Шталь никогда не говорил «Питер» вместо «Петербург» и не мог понять, каким образом у него сорвалось в такую минуту развязное слово. Об этом Питере он потом долго вспоминал, болезненно морщись. Настенька высвободилась и встала. «Как вы могли тогда меня бросить?» Она всплеснула руками. «Да разве я... Ну да что об этом говорить?» «А он где же?» — спросил вспыхнувший вновь злобой Шталь. «Скоро придет. Не знаю». В стекло постучали. Настенька вздрогнула. Старуха закивала головой радостно бегая глазками по комнате мимо них. К ее неодобрительному выражению примешивалась теперь готовность участвовать в заговоре против старого сеньора. Понизив таинственный голос, она сообщила, что пришли еще офицеры. Настенька снова вытерла слезы и, подойдя к окну, сказала ласково, чуть отвернувшись. — У вас тоже письма? Будьте покойны. Ежели доедем, отдадим. «Ах, премного обяжете, сударыня!» — галантно сказал за окном голос. Один из офицеров шагнул вперед, другой, помоложе, остался поодаль. Шталь был знаком с обоими. Ему было приятно, что они его застали с Настенькой. По лицу офицера проскользнуло удивление. Он весело подмигнул Шталю и сказал тихо. «А вчера, кто опоздал, тем попало на орехи!» Настенька услышала его слова. «Да ведь у вас верно служба? Так вы с ними пойдите, да и мне недосужно!» произнесла она неестественным голосом. Офицер подмигнул еще веселее. Шталь покраснел и нахмурился. Ему было досадно, что она сказала «с ними». «Я подожду. Я сейчас», — сказал он офицерам, точно они настаивали на его немедленном уходе. Офицер улыбнулся весело, отдал честь и отступил от окна. «Нет, нет, идите и вы, сударь!» — сказала громко Настенька тем тоном, которым она когда-то говорила на сцене. «В походе опаздывать не годится!» Подчиняясь ее тону, Шталь поцеловал ее руку и быстро взглянул в окно. Офицеры со смехом шли к реке. Шталь быстро отошел от окна. Крепко обнял Настеньку и выбежал из избы. Несмотря на то, что он был тронут и взволнован, он следил за собой, не вышел, а выбежал и на пороге оглянулся в последний раз на Настеньку. Но старухе он не догадался дать на чай и услышал вдогонку ее злобное бормотание. «Вернуться! Дать ей!» Бог с ней, не надо возвращаться, — подумал он, нагоняя у речки офицеров. Они что-то весело говорили, о чем-то его спрашивали. Но он плохо понимал и улыбался неопределенно, чувствуя, что случилось событие очень важное и неясное, о котором еще говорить не надо. «Шагу, дети, шагу!» — сказал бойкий офицер, сворачивая вправо на улицу королевы. Им навстречу в сопровождении свиты мальчишек, испуганно следовавшей поодаль, шел высокий штатский человек в плаще. Он оживленно жестикулировал и говорил сам с собою вслух. Офицеры смотрели на него с недоумением. Шталь узнал Боротаева. На ходу переменил ногу и не успел сообразить, что нужно делать, как тот уже оказался далеко. Мальчишки разбились. Часть пошла за странным стариком, часть — за молодыми в мундирах. — Полоумный какой-то, — сказал один из офицеров, не понижая голоса. — Ну, ты и потише, — весело прошептал другой. — Смотри, письма не передаст папаше, вот ты и денег не получишь. — У тебя возьму взаймы и не отдашь. — Отдам на том свете Угольками.